Точка разворота. Ему становится невыносимо тесно на своем месте, ведь приходит понимание, насколько он и его мир ничтожны. Проживая свою никчемную жизнь, люди могут очень долго находиться в режиме автопилота. Под автопилотом я подразумеваю бесцельное существование в одном и том же месте, когда человек выполняет одни и те же действия день ото дня. Человек уподобляется животному, инстинктивно функционируя без каких-либо эмоций. Он спит, ест, посещает работу, пишет отчеты и сводит баланс. Режим автопилота может продолжаться всю жизнь. Или, если повезет, до наступления какого-то важного события, которое вдруг переворачивает все с ног на голову. Это некая точка разворота. Самое интересное, что после нее человек уже не помнит и не понимает, как жил раньше. У него словно заново открываются глаза. Будто щелкает что-то в сознании, открывается так называемая потайная дверка, и начинается новая интересная глава в нудной и затянутой истории жизни. Человек идет дальше, но уже по совершенно другой дороге. Идет, любуется видами и удивляется. Почему же я раньше ничего этого не замечал? К точке разворота может привести масса разных факторов. Любовь, брак, дети, карьера, страсть, предательство — у каждого свой триггер. Для меня такой точкой стали существенные перемены в профессиональной деятельности. Это случилось в 2007 году. К тому моменту я уже отработал около пяти лет в бухгалтерии и морально постарел лет эдак на двадцать пять. Меня одолела невероятная скука. Единственным радостным чувством время от времени посещавшим меня была легкая удовлетворенность от того, что дебет равен кредиту. Со временем я даже начал приносить на рабочее место плед, чтобы не простудить поясницу. Мои коллеги постоянно открывали окна, и мне дуло в спину. Типичное поведение офисного планктона. И самое страшное в той ситуации было то, что я чувствовал себя чрезвычайно комфортно. Я был даже относительно счастлив. Наш успех напрямую связан с нашим умонастроением. Человек сам создает рамки в своей голове и этим ограничивает собственный потенциал. Работа в бухгалтерии была пределом моих мечтаний. Я существовал в своем маленьком мирке и никогда не задумывался о том, что находится там, за горизонтом. Только с годами и опытом осознаешь, что расширение границ не всегда делает человека счастливым. Если удается взглянуть одним глазком на большой и прекрасный мир, довольствоваться маленьким, хотя родным мирком уже совсем не хочется. Сразу же становится невыносимо тесно на своем прежнем месте, ведь приходит понимание, насколько оно ничтожно по сравнению с открывшейся перспективой. Мне выпала уникальная возможность пожить как в маленьком мирке, так и в большом. Откровенно говоря, теперь я уже не уверен, что лучше быть счастливым в своем закутке, радуясь тому, что имеешь, или быть несчастным в огромном чужом мире, постоянно гоняясь за эфемерными мечтами о счастье. Так или иначе, но тогда я действительно был счастлив. Возможно, от того, что отец по-настоящему мной гордился. Я выбился в люди, имел хорошую работу и стабильную зарплату. Крах моей вселенной произошел спонтанно и без какого-либо моего участия. В тот период я находился в режиме автопилота и добровольно менять что-то в своей удобной жизни не собирался. А в 2007 в банковском секторе внезапно разразился финансовый кризис и вызвал волну сокращений. Накрыл и наш банк, который в тот зловещий год впервые показал существенные убытки. Произошло это из-за валютной переоценки. Трейдеры банка за три дня до девальвации сделали ставку на укрепление национальной валюты. Очень неразумное решение с учетом того, что даже охранники нашего банка ждали обвала. Но, по всей видимости, профессиональные трейдеры понимают в этом больше. Не просто же так они управляют всеми активами банка в размере 300 миллионов долларов. Команда трейдеров состояла из четырех человек, включая руководителя подразделения. Все они были выпускниками элитных бизнес-школ и обладали, как мне казалось тогда, невероятным складом ума. Я понятия не имел, чем они занимались, но на протяжении последних пяти лет именно они каким-то чудесным образом приносили банку основную часть прибыли. Я точно это знал, так как каждый день делал бухгалтерские проводки по их операциям. Но в тот год чуда не случилось. В один миг национальная валюта обесценилась на 35%, и только за утро вся годовая прибыль банка была безвозвратно потеряна. В связи с возникшими убытками, менеджмент банка принял наиболее уместное решение на тот момент – снизить издержки, уволив четверть сотрудников. Ни одного трейдера не уволили, но под разнос попали те, кто прикрывал тыл – бухгалтерия, хозяйственный отдел, служащие операционного управления и так далее. Позже я узнал, что увольнение сотрудников является позитивным сигналом для инвесторов. Акции компании в большинстве случаев начинают восстанавливаться после обвала, так как данное управленческое решение рассматривается как реакция со стороны менеджмента, который оптимизирует свои расходы. К сожалению, я оказался не на той стороне баррикад и как раз являлся частью расходов, которые нужно было оптимизировать. Поразительно, насколько кардинально могут поменяться внутренние установки с течением времени. Тогда я не понимал, как можно так легко рушить жизнь человека, просто выгоняя его на улицу после стольких лет преданной работы. Однако вскоре уже сам, без каких-либо угрызений совести, подписывал распоряжение об увольнении около 50 своих сотрудников. Руководителем службы по работе с персоналом была Эмили Ким – Женщина 45 лет с очень неприятной внешностью и с невероятными комплексами, которые не давали ей спокойно жить. Эмили никогда не была замужем, у нее не было детей и близких подруг. Она совсем не соответствовала имиджу работника отдела кадров. Поначалу люди всячески старались найти с ней общий язык, но ее скверный характер привел к довольно-таки предсказуемому итогу. Ее стали ненавидеть абсолютно все сотрудники банка. Казалось, что главная цель жизни Эмили состоит в том, чтобы самоутверждаться за счет издевательств над другими служащими. В кулуарах мы называли ее женщиной с косой. Сейчас я понимаю, что ее поведение было следствием многочисленных внутренних комплексов, которые вырвались наружу сразу после того, как она получила незначительную власть. Унижая коллег, она просто подчеркивала свою значимость. На тот момент я действительно недооценивал, насколько власть может изменить человека. Ведь буквально через несколько лет уже мои комплексы разрушили жизнь многим людям. Сколько помню Эмили, она всегда ходила мрачная и при любой возможности старалась сделать выговор, лишив зарплаты или премии свою жертву. Она постоянно делала замечания сотрудникам относительно их внешнего вида и опрятности. Самое обидное заключалось в том, что она сама не соблюдала элементарные правила гигиены. Волосы у нее всегда были сальные, одежда помятая, ногти на руках грязные. Можно представить, как нелепо на этом фоне выглядели все ее придирки. Я старался не сталкиваться с Эмили и первое время даже испытывал к ней симпатию. Но после нескольких необоснованных выговоров я перешел в ряды тех, кто ее ненавидел. Последней каплей стало ее замечание по поводу цвета моего галстука, прямо на свещании. При этом сама она красовалась в красно-розовых джинсах. Мой галстук, кстати, был серого цвета. Для Эмили поручение руководства провести сокращение стало подарком судьбы. Она тут же невероятно преобразилась, как-то вся расцвела и даже начала улыбаться. Как преданный своему делу сотрудник, она за 40 минут составила черный список потенциальных кандидатов на увольнение, как будто только этого и ждала. Как именно проходил отбор потенциальных жертв в ее перечень, никто так и не узнал. Но я очень сожалел, что так и не сумел найти общий язык с этой дамой. Она решила, что в первую очередь нужно уволить самых заурядных сотрудников. Я был вторым из первой десятки. Копия черного списка женщины с косой появилась в курилке уже через три дня. Я понятия не имел, откуда она взялась, но был очень расстроен, увидев в ней свое имя. Еще обиднее было то, что моя фамилия была написана с ошибкой и подчеркнута два раза. Моим непосредственным куратором был уверенный в себе мужчина 47 лет. Звали его Хосе. Он был статным, высоким, на затылке поблескивала небольшая лысина. Весь его вид кричал окружающим, как они ничтожны. А выражение лица заставляло поверить в то, что именно он полностью контролирует их жизнь. Хосе как раз переживал глубочайший кризис среднего возраста и потому порой вытворял всякие непредсказуемые штуки. И, разумеется, жертвами его странных поступков в первую очередь становились подчиненные. Как-то раз Хосе решил провести тимбилдинг и вывез всех нас в лес на выходные. Это были самые кошмарные два дня в моей жизни, а четверо из нас чуть не погибли от диареи. Но ему все сходило с рук. А вот его жена была достаточно умна, чтобы не терпеть эти выходки. После нескольких идиотских фортелей она просто ушла от него. Когда Хосе вызвал меня в кабинет, чтобы уволить, он не смог вспомнить мое имя. На секунду у него даже возникло подозрение, что я вовсе не работаю в банке. Он куда-то позвонил, и в кабинет тут же зашли коллеги из службы управления персоналом и службы безопасности. После небольшой проверки моего досье все его подозрения были сняты. Я полноправный сотрудник банка, теперь меня можно было официально уволить. Хосе улыбнулся и пожелал мне удачи. Коллега, который сидел со мной в одном кабинете на протяжении последних пяти лет, крепко пожал мне руку и сказал, «Сэм, удачи тебе. Ты отличный парень. Можно твое кресло забрать?» Хороший человек все-таки подошел и лично попрощался. Жаль только, что зовут меня. Не Сэм.